Прошло еще два-три удара, после которых понтеры откидываются на спинке стульев. Я взял последние выигранные деньги, подумал, сдал еще, заплатил 600-рублевый комплект, сказал «довольно» и с горячей головой встал, покачиваясь на одеревеневших ногах. Свита помощников тронулась за мной рысью. Я на ходу бросил лакеям несколько золотых, и мне показалось, что они ловят их ртом. скользнул, извиваясь в толпе, пробежал коридор, едва не уронив горничную, заметил уборную, потянул дверь, убедился, что никого нет, и весь звеня и шурша щёлкнул задвижкой. Отдышавшись, я посмотрел в зеркало и увидел лицо, ужаленное змеёй. Махнул рукой и принялся выгружать деньги в раковину умывальника. Это был экстаз. Это был экстаз осязания, торжество пальцев, восторг кожи. Я находил пачки плотные комки холодной струйки золота, сторублёвки завёрнутые в трёшницы, в орах бумажек рос, то поршился, хрустел и пух, достигая трубочки крана, из которого капала вода. Начав считать, быстро упаковал 2000 и положил их в карман и рассмеялся. "Это сон", сказал я. "Бумажки сейчас превратятся в сапоги или огурцы". Но требовательный стук в дверь был реален и обличал стоявшего в сюртуке человека как очень нетерпеливого. Я забыл о нём, начав считать дальше, и к тому времени, когда стук сделался неприличным, в карманах моих лежало верных 10211 рублей. Состояние, в котором тогда находился я, естественно, предполагает полное расстройство умственных способностей. С головой набитой фигурами игроков, арабскими сказками и бешенными желаниями, не чувствуя под собой земли, я отворил дверь, пропустил человека с искажённым лицом. Рассыпался в лёгких щегольских извинениях, и Пархая выбежал в коридор. Воспоминания изменяют мне в промежуток от этого мгновения до встречи с Шевнером. Я где-то бродил, наступал на шлейфы и трены, приставал к дамам, присоединялся к группам из двух-трёх человек, о чём-то спорил, курил купленную в буфете гаванскую сигару, часто выпивал, но не пьянел. Переходя из залы в залу, я вступил наконец в совершенно неосвещённое пространство. Впереди высились начинающие бледнеть четыхугольники огромных окон, наискось прикрытые шторами. У моих ног тянулся по ковру в темноту свет непретварённых мною сзади дверей. Массивная темнота была казалась безлюдна, но скоро я заметил огоньки папирос и силуэты, шевелившиеся в разных местах. Тихий разговор по уголкам делал меня нерешительным, не зная, что происходит здесь и боясь помешать, я хотел уйти. как в это время кто-то крепко стиснул мой локоть. Обернувшись, я разглядел Шевнера. Он смотрел на меня радостными глазами и, не выпуская локтя, приложил палец к губам. Он часто дышал, затем, приложившись губами к моему уху и, обдавая меня горячими ресторанными запахами, зашептал. «Поздравляю, не уезжайте, будет интересно. Я уже все устроил. Я сообщу вам сейчас программу. Проживем тысячу, а? Шальные деньги». Молчите, молчите, не говорите громко. Тут импровизированное собрание. Все поэты или либеллитристы, а один студент привёл поразительную девушку Раутендлайн Мимоза. Я уже подъезжал, но ничего не выходит. Хотите познакомлю. Сообщив мне таким стремительным образом весь запас накопленной по отношению ко мне дружеской теплоты, Шевнер кривя ногами побежал в марак и, возвратившись, уселся сзади. Осмотревшись, я заметил, что в зале не так темно. различил кресло и сел рядом с Шевнером. Он по-прежнему часто и горячо дыша назвал мне 10 или 12 известнейших в литературе фамилий. Польщенное мое сердце облилось гордостью и быстро, на смех для утоления невольной зависти, сообразив, что мог бы я написать сам, я сказал. Я набит деньгами. Я бил их, знаете, как новичок, я выиграл 50 тысяч. «Хе-хе», — сочно хихикнул он и шлепнул меня по колену. Я все устроил. Я хотел сказать что-то тонкое и циничное, но тут один из силуэтов с бородкой встал, выпрямившись на тускло-бледном фоне окна. Свитало. Мрак переходил в сумерки, а сбоку, линяя как румяна на жёлтом лице, полз к ногам электрический свет. В его направлении за дверной щелью мелькали плечи и головы. Тишь раздалась по углам, и я рассмотрел прилипшие к креслам и диванам, словно вдавленные фигуры. Подглазные синева лиц составляла вместе с бровями рот очков. И всё было серое в оселивающемся свете. Зала представлялось сумеречным роскошным сараем. На круглом мозаичном столе били ле кайёмки салфеток, кофейные чашечки. Всё вместе напоминало строгое тайное судилище, где судьи соскучились и расковав невидимого преступника, поцеловались с ним с чувством братского отвращения и сели пить.